Глава восьмая Я не знала, что совершил отец с Дженнифер, а потому слова хозяйки приюта остались для меня загадкой. Но я поняла одно — она нам отказала. «Но ваша светлость!» — воскликнула я. «Мы прибыли в столицу издалека единственно для того, чтобы посетить ваш приют. Неужели все это было зря, мадам?» «Неужели бедная девочка должна расплачиваться за преступление своего отца?» Во взгляде герцогини промелькнуло что-то похожее на сочувствие. Но все же она покачала головой. «Постарайтесь понять меня, мадемуазель. Ваша семья уже имела возможность убедиться, сколь дорого может обойтись желание противиться воле короля. А я сейчас должна думать не только о себе» но и о тех детках, которые находятся в моем приюте. Часть средств, за счет которых они содержатся, поступает из королевской казны. Я прекрасно ее понимала и не винила за такой ответ. Сейчас мой гнев был направлен вовсе не на нее. Но какое же чудовище его величество, если он воюет с тем, кто гораздо слабее его?» Герцогиня протестующе взмахнула рукой. «Мадемуазель Арлингтон, вам не следует горячиться. Не забывайте, вы говорите о нашем короле. Мы не можем сомневаться в том, что все, что он делает, он делает для блага страны и для нашего блага, равно как не можем осуждать его решения. Нам всего лишь надлежит их выполнять». Я прикусила язык. Она права. Мне следует думать о том, что я говорю. Я еще слишком плохо знакома с местными обычаями и порядками. Свобода слова? Вряд ли в Артландии даже слышали об этом. Но что же нам делать, ваша светлость? Может быть, в Сворце есть еще какой-то приют для детей из дворянских семей? Куда вы порекомендуете нам обратиться? Она понравилась мне. Она производила впечатление благоразумной женщины и наверняка делала немало добра для своих подопечных. Теперь я особенно отчаянно сожалела о том, что она не согласилась оставить Женю у себя. «Нет, мадемуазель, в городе нет других подобных приютов. Но даже если бы они и были, вы в любом из них получили бы точно такой же ответ, что и здесь». Поэтому я советую вам обратиться в самый обычный приют. Туда, где не потребуется говорить, какому дворянскому роду принадлежит девочка. Там вы сможете назвать ее любой фамилией, и никто не станет спрашивать у вас документов. Я растерялась. Мне было трудно судить, каковы здесь детские приюты. Но все то, что я знала о приютах в нашем мире, сильно пугало меня. Да, возможно, когда вы приедете туда, вы увидите совсем не то, что ожидаете после того, как побывали у нас. Подтвердила моя опасения директриса. Но детям, которые находятся там, выбирать не приходится. И в любом случае, если выбирать между голодом на улице и таким вот местом, то выбор очевиден. К тому же там дети получают возможность научиться разным ремеслам. У нас работают несколько девушек, которые выросли в городских приютах. Брачками, горничными, кухарками. Что стало бы с ними после смерти родителей, если бы добрые люди не определили их в эти заведения? Я вынуждена была с нею согласиться. Может быть, вы назовете нам ваша светлость, адрес одного из таких приютов? Мы впервые вам, с ничего тут не знаем. Она задумалась на мгновение. «Пожалуй, вам лучше поехать в приют, которому покровительствует граф Дайнер. Он находится на улице ремесленников в западном предместе. Это на другом конце города, поэтому вам потребуется нанять экипаж». Я поблагодарила ее за помощь и вышла в коридор, где уже заждалась меня Дженнифер. Когда я взяла малышку за руку и повела к выходу, Она посмотрела на меня с удивлением. «Я ухожу с вами, мадемуазель Анабель. «Да, дорогая», — улыбнулась я. «К сожалению, здесь не оказалось свободных мест. Дженни постаралась держать свою радость, но у нее это плохо получилось, и по дорожке к кованым воротам она оббежала почти в припрыжку. Глупышка. Она еще не понимала, что другой приют» скорее всего, окажется куда хуже, чем этот. А, быть может, надеялась, что место для нее не отыщется и там. Поездка на другой конец города обошлась нам в одну медную монету. Но когда экипаж остановился перед мрачным зданием на грязной улице, я с трудом заставила себя из него выйти. Такое же впечатление этот дом произвел и на Джене. И когда мы вошли в парадную и стали подниматься по узкой темной лестнице, Она беспомощно сжалась ко мне. Впрочем, привратник отыскался и здесь. Он посмотрел на нас с Дженни, но спрашивать о цели нашего визита не стал. Это было и так очевидно. Он сказал, что найти директора приюта мы сможем в кабинете, что находится в самом конце коридора. Как раз в этот момент мимо нас прошли две девочки лет 7 восьми Каждая из них тащила по большому, полному ведру воды. «Мне показалось, что эти ведра весили столько же, сколько и сами малышки». «Не слишком ли они малы для такой работы?» — спросила я. «А что им будет этим нахлебником?» — усмехнулся привратник. «Тут все только и думают, как бы урвать лишний кусок хлеба и при этом ничего не делать». «Про лишний кусок хлеба он явно приврал». Потому что девочки были такими худыми, что вряд ли их кормили вдоволь. И их платьицы были такими старыми, что вряд ли могли защитить их от холода. А в прорехах между многочисленными заплатками виднелась их бледная кожа. И в коридоре пахло грязным бельем и помоями. Нет, я решительно не могла оставить здесь Дженни. И если это был лучший из городских приютов, то что ждало нас в худших из них? «Благодарю вас, сударь, но, пожалуй, мы зайдем к вам в другой раз», — сказала я и развернулась к выходу. И только когда мы вышли на крыльцо, я смогла нормально дышать. «Почему мы не остались здесь, мадемуазель?» — тихо спросила Дженнифер. «Потому что я уверена, дорогая, что тебе бы здесь не понравилось», — ответила я и взяла ее за руку. Мы снова наняли экипаж, и я попросила возницу отвезти нас в недорогую, но приличную гостиницу. День уже клонился к вечеру, и мы обе устали. К тому же урчание в желудке напомнило мне о том, что нам следовало подкрепиться хоть чем-то съестным. Корона Эмсвортов оказалась небольшой, но очень уютной. Она стояла на тихой улочке и производила весьма приятное впечатление. «У нас как раз остался всего один номер, мадемуазель», — улыбнулась мне мадам Леонор, румяная, пышнотелая хозяйка. «Уверена, вам, сестрицы, будет тут удобно». Она приняла нас за сестер, и Дженни счастливо улыбнулась, услышав это. Хозяйка подхватила мой саквояж и сама провела нас в небольшую комнату. Тут были кровать, стул, у окна и единственный табурет. Но стены были обиты красивой тканью, а на полу лежал тканый коврик. И здесь было тепло и сухо. «Прошу вас, располагайтесь, а я позабочусь о вашем ужине. Полагаю, вы не откажетесь от пары куриных ножек, свежего сыра и горячего травяного чая. Если хотите, горничная принесет вам поднос с едой прямо сюда». «О, это было бы замечательно», — сказала я. Я оставлю вам свечу на столе. У нас в гостинице есть и магические светильники, но только в дорогих номерах. За то, чтобы зарядить в них кристаллы, маги сейчас берут слишком большую плату. Так что свечи куда дешевле. А если вы захотите в уборную, то она находится на первом этаже в самом конце коридора. И если вам потребуется что-то еще, то не стесняйтесь обращаться. «Простите, мадам, а нет ли здесь поблизости публичной библиотеки, где можно было бы почитать свежие газеты?» — спросила я. Поскольку никто не хотел рассказать мне о том, что такого ужасного сделал Мэтью Шарлен, я должна была найти ответ сама. И мне подумалось, что об этом наверняка должно было бы быть написано в столичных газетах. И хотя я даже не знала, когда это случилось... Я решила, что смогу пролистать подшивки хотя бы одной газеты за несколько месяцев. «Есть, мадемуазель!» Не без гордости ответила мадам Леонор. «В трех кварталах отсюда на площади Трубадуров. И стоит ее посещение совсем недорого. Только сейчас она должно быть уже закрыта. Вам лучше отправиться туда утром». Я поблагодарила ее за совет, и она удалилась. — Как здесь хорошо! Не правда ли, мадемуазель? — спросила Дженнифер, сидя на кровати. Бедная девочка готова была довольствоваться даже скромной коморкой, лишь бы не разлучаться со мной. Через четверть часа нам принесли ужин, и комната наполнилась волшебными ароматами. Куриное мясо с хрустящей корочкой и нежнейший сыр позволили нам завершить день на весьма приятной ноте. Дженни, едва я уложил ее в кровать, сразу же заснула, а вот я долго лежала без сна, пытаясь понять, как мне следует поступить. О возвращении в приют графа Дайнера не могло быть и речи, равно как и о поиске другого подобного заведения. Ни в одном из них мне не хотелось оставлять Дженни. Оставалось надеяться лишь на то, что, когда я расскажу Патрику о поездке в столицу, его сердце все-таки дрогнет и он позволит малышке остаться в своем доме.